Глава пятидесятая. Запад. Она надеялась во дворце обойтись без убийств. Будь у нее чуть больше времени, этого человека можно было бы растопить. Эда подняла и уронила в колодец факел и вытерла нож от крови. «Иди, найди Мэг и спрячься у нее», — тихо сказала она. «А я во дворце осмотрюсь». Лота торопела, уставился на нее. Эда подтолкнула его вверх по ступеням. «Поторопись! Когда найдут тело, все вокруг обыщут!» Лот ушел. Эда сначала шла за ним, потом свернула в сторону. Пересекла двор с яблоней и прижалась к беленой стене у главной кухни. Пропустила мимо себя стражу и скользнула в коридор, который вел к королевскому святилищу. У его узкой двери стояли еще двое рыцарей, в черных накидках поверх лад, с протазанами в руках. Обоих она растопила. Из ноздрей у них потянулся дымок. Помоги, мать, чтобы в голове у сторожей все перепуталось, и они не сумели потом доложить о случившемся. Оказавшись внутри, Эда укрылась за колонной и вгляделась в подкрашенную витражными стеклами темноту. На молебен, как всегда, собралось множество придворных. Под сводами звенели их голоса. собран она не увидела, и Маргарет тоже. Наблюдая за ведущим хор священнослужителям, Эда отметила, как расположились молящиеся. Обычно те, соблюдая завет дружества, теснились друг к другу на скамьях. А сегодня здесь сразу выделялись разные партии. Люди-герцогини с базилардами в ее цветах, черный с красноватым отливом и на накидках значки двойного кубка. «Прежде люди комбо щеголяли бы в его цветах», сказала однажды Маргарет. будто не королеве служат. «А сейчас», — произнес архиерей, закончив хвалебный гимн, «мы помолимся рыцарю щедрости за ее величество, которое в этот святой час молится в уединении, помолимся за принцессу в ее лоне, нашу будущую королеву, и возблагодарим ее милости герцогиню справедливости, что без устали бдит над ними обеими». Эда покинула святилище так же бесшумно, как вошла. Насмотрелась. От святилища недалеко было до дверей сердоликового дома. Лот ускользнул от наряда охранников со значками герцогини справедливости и открыл незапертую дверь. Он взбежал по винтовой лестнице до знакомого коридора, украшенного портретами дам опочивальни, служивших покойным королевам. В конце теперь появился новый портрет. Дамы Арбелл и Глен. У первой двери направо он прислушался. За ней было тихо. Повернув ручку, лот шагнул через порог. В комнате горели свечи. Сестра склонилась над книгой. Встрепенувшись на звук открывшейся двери, она вскочила на ноги. Во имя вежливости, Маргарет ухватилась за столбик балдахина и испуганно блеснула глазами. Убирайся, негодяй, не то сердце вырежу. Что привело тебя к моим дверям? «Братский долг!» — Лот откинул капюшон. «И ужас перед твоим страшным гневом, если бы я промедлил лишнюю минуту!» Книга выпала у нее из рук, глаза налились слезами. Она бросилась к нему, обхватила его за шею. «Лот!» — ее трясло от слез. «Лот!» Лот сам чуть не плача привлек к себе сестру. Только обнимая ее, он почувствовал, что вернулся домой. «Я впрямь готова тебе сердце вырезать, Артеллот Исток. Бросила одну на целые месяцы, потом вваливаешься бродяга-бродягой». Маргарет взяла его лицо в ладони. Ее щеки были мокрыми от слез. «И что это у тебя на лице?» «За мое отсутствие пусть отвечает ночной ястреб, а вот за бороду он не в ответе». Лот поцеловал ее в лоб. «Я тебе потом все расскажу, Мэг. Эда здесь». «Эда?» Ее глаза сверкнули и сразу погасли. «Нет, здесь слишком опасно для вас обоих». «Где Сап?» «В королевских покоях, надо полагать». Одной рукой, держа его за плечо, она другую принялась утирать глаза. «Говорят, будто не выходит по причине беременности. К ней допускают только разлайн, а дверь стерегут люди Венц». «А что же комп?» «Ночной ястреб несколько дней как улетел. Штиль с чеканом тоже». «Не знаю, только по своей ли воле. А другие герцоги духа? Похоже, все стоят за венц». Маргарет кивнула за окно. Заметил, что наверху нет света. Лот кивнул. Он хорошо понимал, что это значит. «Собран не может спать в темноте». Вот-вот. Маргарет задула свечи. Только подумать, что ей предстоит рожать в этой унылой клетке. «Мэг», она обернулась. «Принцессы Глориан не будет», — тихо сказал ей Лот. «Саб потеряла ребенка и больше не понесет». Маргарет окаменела. «Как?» — спросила она наконец. «Ее ранили в живот, когда прилетал белый змей». Сестра ущипью нашла за собой стул. «Тогда все объясняется», — она села. «Венца решила занять трон, не дожидаясь смерти Сабран». У нее дрожали руки. Лот подошел, сел рядом, давая ей время освоиться с новой мыслью. «Безымянный вернется», — Маргарет перевела дыхание, овладела собой. «Раз так, ничего не остается, как готовиться к встрече». «Да», — произнес кто-то, «а разделенный и низ встретить его не сумеет». Лот успел до половины обнажить меч, прежде чем разглядел в дверях Эду. Маргарет, облегченно всхлипнув, бросилась к ней. Они обнялись, как сёстры. «Это мне должно быть снится», — уткнувшись Эдди в плечо, заговорила Маргарет. «Ты вернулась. Ты же мне сказала тогда, что мы ещё встретимся». Эда сильнее прижала её к себе. «Могла ли я выставить тебя обманщицей?» «Ты мне многое должна объяснить, но не сейчас». Маргарет отстранилась. «Эда собран в Королевской башне». Эда задвинула за собой засов. «Рассказывай всё». Маргарет слово в слово повторила свой рассказ. Эда слушала, застыв, как статуя. «Надо пробиться к ней», — сказала она наконец. «Втроем мы далеко не уйдем», — буркнул Лот. «А что с рыцарями-телохранителями?» Эти были верными стражами королевы. Лот не догадался о них спросить. «Капитана Куделя, которую неделю не видно», — тихо ответила Маргарет. «Остальные иногда охраняют башню снаружи». «Разве их долг не защита ее величества?» — спросила Эда. «Откуда им знать, что герцогиня справедливости желает ей зла? Думают, что королеве нужен покой». «Значит, надо известить их, что собран удерживают насильно. Рыцари-телохранители — грозная сила. Если хоть половина их отряда нас поддержит, мы потушим мятеж», — сказала Эда. «Постараемся найти Куделя. Его могли запереть в Кардегардии». «Можно пройти тайным ходом, тем, что я тебе показывала», — предложила Маргарет. «Хорошо». Эда двинулась к двери. «Подожди». Маргарет обратилась к Лоту. «Одолжи мне оружие, брат. Без него с меня проку, как от костра в леднике». Лот безропотно отдал ей свой базиларт. Прихватив свечу, Маргарет провела их по отделанному деревом коридору, остановилась перед женским портретом, запустила пальцы за раму и потянула, открыв проход. Эда, спустившись в него, подала подруге руку. Лот закрыл за ними потайную дверь. Сквозняк задул свечу, они остались в темноте. Лоту слышно было только дыхание. Потом Эда щелкнула пальцами, выбив, как искру огнивом, серебристо-голубой огонек. Когда она подхватила его на ладонь, Лот переглянулся с сестрой. «Не всякого огня надо бояться», — заметила Эда. Маргарет, как видно, совладала с собой. «Хорошо бы ты к рассвету научила Венц бояться твоего». Они спустились на лестничный пролёт до другой двери. Толкнув, Эда приоткрыла щёлку. «Никого», — шепнула она. «В которую дверь, Мэг?» «В ближайшую», — без заминки ответила Маргарет. Заметив, что брат вздёрнул бровь, она наступила ему на ногу. Выйдя в неосвещенный проход, Эда попробовала дверь, заперта. «Капитан Кудель!» — тихо позвала она, и, не услышав ответа, постучала. «Рыцарь Ториан!» Изнутри помедлив отозвались. «Кто идёт?» «Ториан!» — Маргарет прижалась к двери. Тариан, это Мэг!» «Мэг!» — послышалось давленное ругательство. «Мэг, уходи! Венц меня заперла!» Она подцокала языком. «Если заперла, тебя надо вытаскивать, а ты меня гонишь, дурачок!» Лото смотрел коридор. Отвори кто-нибудь дверь Кардегардии, спрятаться им было бы негде». Эда встала на колени перед дверью. Она пошевелила пальцами, и огонёк с них перебрался ей в ладонь. Присмотревшись к замочной скважине, она другой рукой вытащила из кудри булавку и вставила её в замок. Щелчок, и Маргарет осторожно, чтобы не скрипнули петли, открыла дверь. За ней стоял рыцарь Кудель в узких штанах и рубахе. Все свечи у него прогорели до коротких огарков. Капитан первым делом шагнул к Маргарет, погладил ее по щеке. «Маргарет, тебе нельзя!» Заметив лота, он запнулся и поклонился уже по-военному. «Святой, благородный артелот! Не знал, что ты вернулся. И госпожа Дариан?» «Капитан Кудель!» Эда выше подняла свой огонек. «Хочешь меня арестовать?» Кудель сглотнул. Я гадал, уж не лесная ли ты хозяйка собственной персоной. Люди главного секретаря столько наговорили о твоем колдовстве». «Спокойно, Ториан». Маргарет тронула его за плечом. «Я еще сама не все понимаю, но Эда — мой друг. Она, рискуя собой, вернулась нам помогать. И вернула мне лота». Одного ее взгляда хватило, чтобы Кудель смягчился. «В ту ночь комп отдал приказ о твоем аресте», — сказал он эди «Значит, он в союзе с Венц?» «Этого не знаю. Конечно, я нечист на руку, но это не значит, что он нам враг». Эда закрыла дверь. «Мы подозреваем, что ее величество удерживают против воли, и времени, чтобы ее выручить, осталось в обрез». «Я уже пробовал», — сказал Кудель. «И за свои старания жду опалы». «Что тут было?» «Распространился слух, что ты в союзе с Сигоса, и вернулась к нему». Но после того, как сходным образом пропал Артелот, я почуял интригу с целью оставить ее величество без защиты. Дальше попросила Эда. С явления белого змея ее величество не показывалось из королевской башни, а в ее окнах не было света. Мы с Джоандоль потребовали допуска в главную опочивальню, хотели убедиться, что с ней все хорошо. Венц приказала разоружить нас за неповиновение, — с горечью проговорил он. «И теперь я здесь пленник». «А другие рыцари-телохранители?» спросила Маргрет. «Трое, кто возмутился, тоже здесь». «Это ненадолго», — посулила Эда. «Если мы выступим этой ночью, с кем придется иметь дело? Венц держит здесь 36 человек из своей охраны, а при оружии, я бы сказал, окажется половина». Рыцари-телохранители были лучшими воинами королевства. В отряд отбирали самых искусных. С горсткой лакеев они должны были справиться без труда. «А остальных ты считаешь верными?» — спросила Эда. «Не сомневаюсь. Наша верность принадлежит только ее величеству». «Хорошо», — кивнула она. «Ты займись венц. Если управимся с ней, ее прихвость не сложит оружие». Они тихо выбрались из камеры. Эда вскрыла замки еще трех дверей, и Кудель шепотом изложил своим рыцарям план. Теперь с ними были Джоан Долл, Тач и Марк Бирчин. Оружейную охраняет всего несколько человек. Эда вручила Куделю один из своих клинков. «Берите оружие, а вот доспехи я бы не советовала. В них вы медлительнее и шумнее». Кудель взял клинок. «А ты что будешь делать? Найду ее величество». «Ее наверняка окружают подручные венц», — напомнил Кудель. «Последний раз, когда я был в Королевской башне, Они были расставлены на всех площадках. Я с ними разберусь. Кудель покачал головой. Не знаю, это то ли ты выжила из ума, то ли сама рыцарь доблести воплоти. «Возьми меня с собой», — сказал Лот. «Я помогу». «Если ты думаешь, что горстка изменников меня остановит», немедленно услышал он в ответ, «то серьезно заблуждаешься». И она добавила уже мягче. «Я справлюсь сама». Лот не ожидал такого твёрдого ответа. Но он видел, как Эда свалила змея. С изменниками тоже справится. «Тогда я иду с тобой, рыцарь Кудель», — сказал он. Тот кивнул. «Сражаться с тобой плечом к плечу — честь для меня, благородный Артелот». «И я тоже с вами», — вмешалась Маргрет. «Если возьмёте». «Возьму, благородная Маргрет», — улыбнулся Кудель. «Куда же я без тебя?» они засмотрелись друг другу в глаза чуть дольше необходимого. Лот, откашлявшись, заставил рыцаря отвести взгляд. «А я говорю, тебя схватят еще у дверей!» — обратилась к Эдди рыцарь Джоан. «Ты уверена?» — Эда скрестила руки на груди. «Если кто-то желает повернуть назад, так и скажите. Трусов нам не надо». «Нас вместе столько же, сколько было у святого», — твердо сказала Маргарет. «Если тех семерых хватило, чтобы основать религию, то уж мы всемиром от души, надеюсь, управимся с сосунками в ливреях». Эда взбиралась на королевскую башню по лестнице плюща. Добравшись до окон кухни, она оттолкнулась от стены и ухватилась за подоконник. надломившийся еще в ее прошлое путешествие, стебель оборвался под ногой и улетел на крышу теплицы далеко внизу. Эда подтянулась в окно и упала внутрь на четвереньки. Где-то во дворе зазвонил гонг. Как видно, нашли тело в колодце. Куделю поднявшаяся тревога только на руку. В суматохе он со своими рыцарями легко добудет оружие. А вот Эдди этот звон не сулил добра. Он поднимет с постели всех охранников королевской башни. Сейчас ее от собрана отделяло всего несколько комнат. В галерее королевской крови было пусто. Эда шагала мимо портретов рода беретнет Зелёные глаза нарисованных женщин словно провожали её до самой лестницы. Всё различие между ними — прическа, ямочка на щеке, твёрдый обрез подбородка, а в остальном королевы были похожи, как родные сёстры. Сиден звенел в ней, обостряя слух. Этажом выше стучали приближающиеся шаги. К тому времени, как охрана промчалась вниз по лестнице, Эда надёжно укрылась за шпалерой. Гонг вызвал их из королевских покоев. Теперь у нее был шанс добраться до собран. В коридоре, где она дежурила в бытность дамы-опочивальни, Эда задержалась, потому что услышала голоса внизу. «В королевскую башню!» — это кричал Кудель. «Рыцари-телохранители! Наши мечи за королеву!» Их заметили слишком рано. Эда бросилась к окну, выглянула. Бритвенно обострившееся зрение позволяло различить мельчайшие подробности боя. Люди и Грейн скрестили клинки с рыцарями в саду солнечных часов. Эда видела Лота, в его руках сверкал меч. Маргарет стояла с ним спина к спине. Пламя рвалось на свободу. Впервые с детских лет Эда вызвала горсть драконьего огня, красного как восходящее солнце, и швырнула его в сад, в гущу изменников. Разразилась паника. Пока все вертели головами, высматривая источник огня, конечно, змеи в небе, Лот сбил своего противника ударом локтя. Эда видела, как застыло его лицо, вздулись желваки на шее, сжались кулаки. «Люди королевы!» — воззвал он. «Слушайте меня!» Шум уже разбудил весь дворец. Повсюду распахивались окна. «Я Артеллот Исток!» изгнанная из Эниса за верность короне». Лот шагнул на середину сада и взревел, перекрывая ляск клинков. И Грейн обратилась против королевы. Она одевает стражу в свои цвета, вооружает свою свиту. Она плюет на рыцаря верности, позволяя своим лакеям заводить собачьи свары при дворе. Это измена!» Лот словно заново родился. «Во имя верности и веры призываю вас». «Вставайте за свою королеву!» — кричал он. «Помогите нам пробиться к королевской башне и защитить ее!» Из окон полетели гневные крики. «Ты! Что ты здесь делаешь?» Эда обернулась. Позади стояли двенадцать человек со значками чаши. «Это она!» — гаркнул один, и все накинулись на нее. «Это Дариан! Бросай оружие!» Растопить всех было ей не под силу. Что ж, кровь-то кровь. -то кровь. Она уже держала в каждой руке по мечу. Высоко подпрыгнув, по-кошачьей приземлилась между ними, рубя пальцы и сухожилия, взрезая животы, как карманник взрезает кошельки. Смерть налетела на них, как пустынная буря. Клинки ее окрасились в цвет плаща, которому присягала Эда. И когда все враги легли к ее ногам, она подняла взгляд, чувствуя на губах вкус железа, с кровавыми перчатками на руках. Дама Игрейн Венц стояла в конце коридора между двумя странствующими рыцарями. «Довольно, ваша милость!» Эда вложила клинки в ножны. «Довольно!» Венц невозмутимо оглядела побоище. «Госпожа Дариан!» Она шевельнула бровью. «Кровью, милая моя, никогда ничего не добьешься!» «Красиво звучит!» — отозвалась Эда. «В устах той, чьи руки в крови!» Венц не дрогнула. «Давно ли ты назначила себя в суде королевом?» Эда шагнула навстречу ей. «Давно ли караешь их за каждое уклонение с пути, который ты сочла добродетельным?» «Ты бредишь, госпожа Дариан. Убийство против заветов твоих предков, а ты...» «Ты судила королев и нашла их несовершенными. Королева Розариан приняла любовника вне брачного ложа и запятнала себя в твоих глазах». Эда помолчала. «Розариан погибла из-за тебя». Эта стрела была выпущена в темноте, наугад. Однако Венц улыбнулась, и Эда перестала сомневаться. «Королеву Розариан!» — произнесла герцогиня справедливости. «Устранил Сигоса Виталда. С твоего одобрения ты помогала ему изнутри. Он стал козлом отпущения и орудием в твоих руках», — сказала Эда. «Полагаю, когда все прошло гладко, ты поняла свою силу. Ты надеялась вылепить дочь более послушной королевой, чем была ее мать. Добивалась, чтобы собран зависела от твоих советов и видела в тебе замену матери. Эда отразила ее усмешку такой же. Но у собран как видишь, есть своя воля. «Я — наследница Лорейн Венц, рыцаря справедливости», — размеренно заговорила Венц. «Она надзирает, чтобы великий поединок жизни велся честно». Взвешивает чаши вины и невиновности, Карает недостойных и отдает праведным победу над грешными. Она, превыше всех возлюбленная святым, Оставила заветы, которые я храню всю жизнь. Ее глаза пылали. собран беретнет, — голос ее стал тих, — погубила династию. Она — яловая корова, незаконно рожденная. Она истинная наследница Голиана беретнета. «Корона должна принадлежать роду Венц во славу святого». «Святой бы не потерпел тирана на низком престоле», — прозвучал голос за спиной Эды. За ее плечом появился рыцарь Кудель с дюжиной королевских телохранителей. Они окружили Венц с ее охраной. «Игрейн Венц», — провозгласил Кудель, «ты арестована по подозрению в государственной измене. Мы отведем тебя в невидимую башню». «У тебя нет права на арест без приказа Ее Величества», — ответила Венц. «Или моего приказа». Она смотрела прямо перед собой, словно никто из них не стоил ее взгляда. «Кто ты такой, что обнажаешь меч на святую кровь?» Кудель стиснул зубы. «Ступай», — сказала Недди. «Найди Ее Величество». Эду уговаривать не приходилось. Она забрала свой меч и бросилась в конец коридора. «Или сейчас мирная смена власти, или война, если правда выйдет на свет!» — крикнула ей вслед Венц. Эда остановилась. «А она выйдет, госпожа Дариан! Праведные всегда торжествуют, в конечном счете!» Эда, сжав зубы, пошла от нее прочь. Едва скрывшись из виду, она перешла на бег. Оставляя за собой след кровавых капель, она бежала по знакомой наизусть дороге. В зале приёмов огня не было, холодно и темно. Волшебный огонёк осветил ей дорогу. Свернув за угол, Эда оказалась перед главной опочивальней. Сколько раз она входила ночами в эту дверь, за которой ждала её собран. В темноте что-то шевельнулось. Эда застыла на месте. Огонёк в её руке зыбко осветил свернувшуюся под дверью фигурку. Глаза синего стекла за занавесью тёмных волос. «Разлайн. Прочь!» — в ее руке дрожал нож. «Тронешь ее? Я тебе горло перережу, бабушка! Даю слово!» «Это я, Разлайн. Эда. Первая дама личных покоев наконец рассмотрела ее в темноте за огоньком. «Эда?» Она не опускала нож, тяжело дышала. «Я не верила слухам о твоем колдовстве, но, видно, ты и вправду лесная хозяйка». Я в сравнении с ней уверяю, очень скромная ведьма». Эда присела с ней рядом, дотронулась до её правой ладони. Разлайн дёрнулась от прикосновения. Три пальца на этой руке были уродливо вывернуты. Над колечком с узлом любви торчала кость. «Это твоя бабушка сделала?» — тихо спросила её Эда. «Или ты с ней в союзе?» Разлайн горько рассмеялась. «Святой, Эда!» ты росла в тени королевы тебя могли воспитать в ненависти к ней я не в ее тени я ее тень и это отрезала разлайн мое почетное право эда всмотрелась, но на заплаканном лице не увидела фальши иди к ней я посторожу сказала разлайн если бабушка вернется твоя бабушка под арестом разлайн со склипом выдохнула эда пожала ей плечо а потом встала и впервые за целую вечность шагнула к двери опочивальни. Каждая жилка в её теле натянулась струной. За дверью разверзлась зловещая темнота. Эда отпустила огонёк с ладони плавать по воздуху, как болотный огонь, и в его неверном мерцании разглядела тень в изножье кровати. «Собран!» Тень шевельнулась. «Оставь меня!» — хрипло шепнула она. «Я молюсь!» Эда была уже рядом, подняла Сабран голову, та дрожа отпрянула. Сабран у Эды сорвался голос. Сабран, посмотри на меня. Когда та подняла лицо, у Эды перехватило дыхание. Впалые серые щеки, космы волос. Сабран Беретнет выглядела сейчас не королевой, а покойницей. Глаза прежде немного выпуклые, теперь провалились. От ночной рубахи. шёл запах давно немытого тела. «Эда?» Пальцы потянулись к её лицу. Эда прижала к щеке её ледяную ладонь. «Нет, это опять сон. Ты пришла меня мучить», — Собран отвернулась. «Оставь меня в покое». Эда уставилась на неё, а потом рассмеялась впервые за много недель смехом, который прорастал из самой глубины живота. «Ах ты упрямая дурочка!» Она задыхалась от смеха. Я ради тебя прошла насквозь и юг, и запад, собран беретнет. А как ты меня встречаешь? Собран снова взглянула на неё, всмотрелась, и её лицо прояснилось, а из глаз полились слёзы. Эда, сказала она, сорвавшись на всхлип, и тогда Эда обняла её, притянула поближе к себе, жалея, что не хватает рук. Собран котёнком свернулась у неё на груди. От неё совсем ничего не осталось. Эда стянула с постели покрывало, завернула ее. Объясниться можно будет позже. И отомстить тоже, пока ей хотелось только согреть и защитить. «Она убила Трю-Тут-Дзидюр», — Сабран едва говорила, так ее трясло. «И заперла от меня моих рыцарей. И Грейн, я хотела, пыталась...» «Тсс!» — Эда крепко поцеловала ее в лоб. «Я здесь, и Лот здесь. Все будет хорошо».